Элис закурил. «Это походило на воскресные часы, когда ждёшь, что колокола зазвонят к вечерне», — сказал он. «Я отдал бы всё, лишь бы не возвращаться на фронт». Стивен закрыл глаза. У него больше не было твёрдых мнений насчёт того, что ему хочется делать, а чего не хочется. Пусть поезд везёт их куда положено. На следующий день он пошёл в штаб батальона к полковнику Грею.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 Грей нравился ему своей прямотой. Только склонность полковника к странным психологическим теориям вызывала у Стивена кое-какие сомнения. Грей разжёг трубку. «На меня снова давят, требуя перевести вас на штабную работу», — сказал он. «В этот раз вам придётся дать согласие». Стивен выпрямился. «Я прошёл такой путь не для того, чтобы бросить сейчас своих солдат». «Каких солдат?» — негромко спросил Грей.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 И тут у них всё идёт в ход. Камрады, сувенирчики. Но существует же и простая порядочность. Наверное, это звучит странно, однако мы не звели человеческую жизнь до такого ничтожества, что просто обязаны сберечь в ней место для личного достоинства. Глядишь, оно и отрастёт когда-нибудь снова. В один прекрасный день. Не у меня и не у вас, а у наших детей. Грейс глотнул, снова покивал, но не произнёс ни слова.